Средний англичанин. Начало этой любопытной истории можно отнести приблизительно к 1910 году. Но это только приблизительно, точная дата неизвестна. Может быть, началось это немножко раньше, но ни в коем случае не позже, потому что тут был некий исторический разбег, и разбег происходил в мирной обстановке приятной петербургской жизни. Герой рассказа — господин средних лет, природный петербуржец с налаженным бытом, с цветущим здоровьем, человек солидный, не вертопрах, не верхогляд, в обращении приятный и ко всем благожелательный. Внешность его вполне отвечала вложенному в нее содержанию. Имя героя — Андрей Андреевич. По роду службы Андрея Андреевича полагалось ему знать иностранные языки. Он их и знал. Вот это знание иностранных языков и положило начало всей истории. Андрей Андреевич, по существу человек скромный, не был все-таки лишен некоторой доли тщеславия, весьма, впрочем, законного. Он немножко гордился именно этим знанием иностранных языков. Но, право же, в этом нет ничего удивительного. Люди иногда гордятся даже совсем странными делами. Вот, например, помню, мотался в Таратаечке по Новгородскому шоссе некий дворянин в красной фуражке, очень скромный и пьяный. Так тот гордился только тем, что его дядюшка любил дыню с табаком. Заметьте, даже не сам дворянин, а только дядюшка. И, наверное, у дворянина нашлось бы кое-что из личных достоинств. Доброта, родовитость, честность. Или хотя бы то, что вот, пьян, а в усидеть может. Так нет, гордился только дядей с дыней. Я лично только раз испытала чувство гордости. Давно, очень давно, приблизительно в 1907 году. Как-то за табльдотом в небольшом пансионе в Тироле кто-то сказал, что в сибирских реках водятся чрезвычайно крупные рыбы. И вот тут я почувствовала, как вся душа у меня вспыхнула и вознеслась. Дух захватила. Мне даже неловко было так возвыситься перед другими. Я опустила глаза. Одну минуту мелькнуло в голове задержать разговор каким-нибудь замечанием, чтобы подольше поговорили, рассказать что-нибудь самой, развернуть тему. Я никогда сибирских рыб не видала, но можно было бы и подобрать чего-нибудь, лишь бы продлилось это дивное, небывалое чувство, которое из лучшего ангела Божия сделало сатану. Гордость. Но разговор быстро скользнул на другую тему, а жизнь такой минуты для меня больше не повторила. Вспоминаю обо всем этом для того, чтобы оправдать Андрея Андреевича в его гордости, которая как раз была вполне понятна и законна, не то что дядина дыня или сибирская рыба. По складу характера своего любил Андрей Андреевич вещи добротные и даже повторял довольно идиотскую поговорку «Я недостаточно богат, чтобы покупать дешевые вещи». Поговорка эта считается мудрой, потому что дешевые вещи так быстро портятся, что покупать их все равно, что выбросить деньги за окно, а дорогие служат долго и оправдывают свою цену. Итак, если бедному человеку нужно купить рубашку за 20 франков, шляпу за 30, шарф за 10 и сапоги за 100, и того всего на 160, то он должен, купив на все 161 шарф, ходить без рубашки, шляпа и сапог. Зато шарф будет добротный. Словом, ерунда. Что же касается Андрея Андреевича, то он, как человек обеспеченный, мог и без всякой поговорки позволить себе добротные покупки. Был у нас в Петербурге очень хороший английский магазин. Товар в нем был дорогой, заграничный, и вот в этот английский магазин и повадился наш Андрей Андреевич. То купить дорожный плед, то галстук, то рубашку. Платил дорого, и, кажется, даже этим обстоятельством был особенно доволен. Словом, я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. Но главная приманка была даже не в покупках. Главная приманка была в том, что Андрей Андреевич говорил с приказчиком по-английски. Обращался он всегда к тому же приказчику и всегда по-английски, и это доставляло ему неизъяснимое удовольствие. «Я, как в первый раз вошел в магазин, так сразу и наметил этого продавца. Такое культурное английское лицо и этот чудесный оксфордский выговор, вернее, глостерский, даже скорее вустерский. М -м да, <т realise> замечательный. И вообще очаровательный человек». Я, как только вхожу в магазин, сейчас же смотрю, свободен он или нет. Если занят, я тихонечко к двери и ухожу. Пережду на улице и снова загляну. И он уж меня знает. И знает всегда, что именно мне нужно. Изучил мой вкус. Конечно, там все значительно дороже, чем в другом магазине. Но я так привык к моему англичанину, что предпочитаю переплатить, чем менять. И все всегда действительно первого сорта. А я не так богат, чтобы покупать дешевые вещи. Разговоры с приказчиком приносили ему даже некоторую пользу в смысле практики английского языка. Он стал некоторые слова иначе выговаривать и даже других поправлял, а когда те протестовали, горячо ссылался на авторитет своего приятеля из английского магазина. Ему даже внешность этого приказчика нравилась. Настоящий, строго выдержанный тип среднего англичанина. Средний англичанин вовсе не должен быть белобрысом, здоровенным верзилой. Средний англичанин, небольшого роста, скорее курносый, щупловатый, и никакой в нем нет этой выдуманной нами английской флегмы. Все это вздор. Настоящий средний англичанин точно так же, как и мы, грешные и волнуется, и раздражается, одним словом, человек, а не машина. Он так увлекся своим средним англичанином, что иногда заходил в магазин безо всякой надобности и покупал совершенно ненужные ему дорогие вещи. Купил намордник для Сенбернара, которого у него никогда не было. Купил детскую резиновую ванну, хотя не был женат и никогда не имел детей. Купил корзинку для дамского рукоделия, лошадиную попону из тремена, хотя никогда не ездил верхом. Купил целую коллекцию английских трубок, хотя был некурящим. Будь это не пожилой приказчик, а молоденькая продавщица, можно было бы придумать объяснение его ерундовым покупкам. Но почему человек так теряет голову из-за среднего англичанина, прямо можно было только удивляться. Часто в разговорах о политике он приводил слова своего приятеля. «А знаете, что вам на это ответит Англия? Англия в лице среднего англичанина ответит вам следующее». И тут торжественно цитировалась сущая пустяковина, но на оксфордском языке приказчика из английского магазина. Иногда, желающий гольнуть и своим знанием языка, и своим умением вести беседу со средним англичанином, Андрей Андреевич будто нечаянно заводил кого-нибудь в английский магазин, покупал какую-нибудь совершенно ненужную штуку и беседовал с приказчиком, поблескивая глазком на приведенного друга свидетеля. Во время войны Андрей Андреевич был сильно занят службой, часто уезжал надолго из Петербурга и, конечно, в английский магазин не заглядывал. Да и настроение не вызывало желания мирных оксфордских бесед. Как-то забежал в магазин, но своего приятеля не нашел. Очевидно, он был призван на родину. Потом пошла революция, андрей Андреевича смыла волной и выкинула в Париж. В Париже первые годы жилось трудновато, но мало-помалу линия выровнялась, и Андрей Андреевич, благодаря знанию языков, нашел службу и сравнительно недурно устроился. Устроившись, выпрямился, огляделся, префронтился... Вспомнил руководящую нить былых времен и решил, что он опять стал не так богат, чтобы покупать дешевые вещи. Прежде всего, занялся, конечно, собственной внешностью, так сказать, личной эстетикой. Французская манера одеваться ему не нравилась. Какая-то ерническая, все обтянуто, пестро и крикливо. Я сохраняю английский вкус. Темные цвета костюмов, темные галстуки, темные носки. Кроме легкомысленности мужских туалетов, он считал, что Париж вообще в смысле моды ужасно как отстал от былого Петербурга. «Прямо смешно подумать», — говорил он. «Прохожу сегодня по бульварам, смотрю, в витрине чуть не самого дорогого здешнего сапожника выставлены башмаки ну точь-в-точь точь такие, как я покупал в Петербурге у Вейса ровно 10 лет тому назад. Десять лет! А к ним только сейчас эта мода докатилась. Белая замша с коричневой кожей. Ну прямо смешно». Я уж не говорю о дамских модах. У нас дамы носили вуали с мушками, когда я еще мальчишкой был, а у них это сейчас выдается за новинку. Милый народ, но в смысле моды никуда. И вот как-то после продолжительных рейсов по туалетной части прибежал Андрей Андреевич к своим друзьям-ярложенным в полном восторге. Знаете, кого я сегодня встретил? Ни за что не угадайте. Прохожу мимо галстучного магазина. На окне написано «English Spoken». Примечание. С английского говорят по-английски. Конец примечания. Ну, значит, серьезный магазин. Захожу, и вдруг среди вандеров знакомое лицо. Вглядываюсь. Мой англичанин из петербургского английского магазина. Ну, конечно, how do you do и все прочее. Он, конечно, как англичанин довольно сдержан, но, конечно, тоже рад. Вот купил пижаму. Роскошный ситец и всего 300 франков. «Дорого? Ну, я, знаете, не так богат!» И так далее. Словом, встал на рельсы и покатился. Так покатился, что даже увлек примером своего друга Ерложина. «Пойдем, посмотришь. Дорого, но стоит того!» «Пошли!» Подходят прямо к знаменитому продавцу. «How do you do?» «Вот, Сережа, сейчас увидишь. Безо всякой английской флегмы. Прекрасный расторопный продавец». Но тут произошло нечто. Англичанин открыл рот и в полном недоумении выпучил глаза. «Изволите говорить по-русски?» — отчетливо выговаривая слова, спросил он. Тут выкатил глаза Андрей Андреевич. «А, а, а вы... А, откуда же вы... вы... Господи!» «Да я-то природный русский, Костромич, мне естественно!» — разводил руками средний англичанин. «А вот вы, англичанин, в Петербурге ведь ни слова по-русски не знали. И вдруг теперь так чисто...» Это у вас, значит, способность, а вот у меня до сих пор английское произношение хромает. И, быстро примирившись с фактом, спросил уже деловым тоном. Еще пижамку желаете? Получены новые, настоящие из Лондона, с вашей родины-с.